Глава 33. Что-то было, но я уже не помню. Бабушка, как и всегда, уже ждала их у калитки. Только взглянула на Аню, сразу сказала ей идти в дом, а сама обратилась к Сергею. — Ты поезжай домой. Катерина немного задержится. Прямо ненадолго. Распрошу ее и отпущу. Можете и тут подождать ее. А вот с Аней небольшая проблема. Нужно будет поработать. Ночевать она у меня будет. Если завтра ей в школу, так заедете за ней сразу с портфелем. Я понял вас. Сам уже заметил, что дочка какая-то не такая. Я подожду. Правда, Андрей? Ты хоть бабушке свои железячки во рту покажи. Так, это успеется. Уж пусть внук простит. Чем быстрее начну, тем лучше для всех. Рассказывай, куда влезли Саней? Ты-то в норме почти. С тобой завтра разберусь» а ребёнка нужно до наступления ночи чистить, начала спрашивать бабушка. Да вот зашли в кафе с Аней выпить чего-то, а тут какой-то гарик ниоткуда появился. Главное, понимаю, что не нравится он мне, что-то не так, а понять не могу. До сих пор не могу понять, почему согласилась, чтобы он нас угощал. Наверное, всё вместе, воздействие, да и уже отвыкла остерегаться всех. Тут все знают, что я внучка ведьмы, никто пакости делать не станет. Да и обижать человека вроде не хотелось. Что он сделал? Предложил угостить меня кофе и коктейлем Аню. А когда он коснулся ее головы, мне это не понравилось. Но вот если бы амулет не разогрелся и не начал бить током, и я бы не стала отпираться. Да и увидела потом огромного демона за спиной. Тут я и испугалась. Так как силы, чтобы его победить, я не имею. Не знала, что делать в тот момент. А Аня совсем перестала меня слушаться в это время. Прямо как чужая стала. — Я тебя поняла. Чистить буду сама, Аню. Ты сейчас тут не нужна. Уж простите, извините. Сейчас перезвоню тем, кто должен завтра приехать с утра. Ведь я не смогу работать. А ты иди домой. — Ага, вот еще. Возьми дома и суп. Запарь его. Прочитай над ним заговор. Ты записывала, очищающий. Пусть настоится полчаса, чтобы был нормальной температуры а потом пусть Сергей тебя им обольет с головы, с самой макушки до ног, спину обязательно. Но пусть так постарается, чтобы хватило. Он лить будет, а ты заговор шепчи. Воду сама знаешь, куда выльешь, только сама. Ну все, иди давай к своим, завтра с тобой буду разбираться». Катя ушла, а бабушка зашла в свою комнату, пока Аня дремала на кухне, поговорила минут пять, затем вышла к Ане и сказала. Ну что, Анна, будем тебя чистить от нехороших людей. Единственное, что плохо, что я тебя усыпить не могу. Ты и так омороченная. Придется привязать тебя к стулу, чтобы не свалилась. Но ты ведь не боишься бабушки? Не боишься, ну и хорошо. Запомнишь зато, у чужих никогда ничего из рук не бери. Чтобы наказать мерзавца, нужны были основания, иначе просто порча». Нужно было, снимая оморочку и отсылая ее тому, кто это сделал, усилить при этом в семь раз обратный удар. Вопрос был в защитнике этого Гарика. Это было самое главное, поэтому бабушка готовилась к бою серьезно. Катя действительно тут была бы только целью. Бабушка звонить не стала завтрашним посетителям, просто задержалась на несколько минут и, сверившись со своими записями, отправила всем СМС со словами «Завтра приема не будет» затем отключила телефон. Затем вернулась в свою комнату, быстро привязала правнучку полотенцами, чтобы та не свалилась, читая при этом защитные заговоры. Защитник присутствовал здесь же, так как битва предстояла нешуточная. Это был настоящий помощник, не то что тот прежний. С этим она не была бы в такой смертельной опасности. Она только начала расставлять свечи и рисовать пентаграмму вокруг стула Саней, и там же должна была находиться и она сама, как вдруг появился небольшой ветер в комнате. «Бабушка, окно открыто!» «Нет, Анна, не окно. Сейчас я буду молиться, а ты меня не спрашивай ни о чем, все равно не отвечу. Лучше подремли, завтра тебе с утра в школу». «Бабушка, еще рано спать!» снова заговорила она, позевывая. Но бабушка ей уже не ответила. Она читала охранные заговоры и зажигала свечи. Свечи гасли, но тут взялся помогать помощник. И когда свеча гасла, он дул на нее, и она снова загоралась. Голос воронихи набирал силу, звенел. Она таки чуть усыпила дополнительно внучку. Кто-то стучал и ломился в окна, но крючки надежно держали створки. Она зажгла от свечи приготовленный заранее пучок трав, который горел практически без дыма. А ведь дым был нужен, им нужно было окуривать Аню. Тогда ворониха голой рукой провела по веточкам, сбивая огонь. Голос ее звенел на батом окна дрожали. Казалось, еще чуть и вылетят стекла. А потом резко все стихло. Тишина как будто звенела. Закончив читать заговор до конца, она закончила обряд. Сил хватило только отвязать Аню и почти спящую отвести ее в горницу. Поставила вокруг правнучки четыре свечки, зажгла их. Теперь нужно было все убрать, вынести в правильное место и пройтись по месту силы. Хотелось хоть немного сесть и отдохнуть, но ведьма знала, что если присядет, встать будет очень проблематично. Поэтому вернулась в рабочую комнату и принялась за дело. Она знала, что Гарику прилетела очень качественная ответка за оморочку внучки. По существу это не такой большой грех, могло обойтись бы сломанной ногой, но это формально. Он сделал столько зла остальным, что сломанной ногой не обойдется. Да и внучка – часть цепочки в их династии, поэтому силы и позволили наказать по полной программе. Он жил потом достаточно долго, парализованным и немым, но чувствующим все. Санитарки попадались ему сплошь такие злые и ненавидящие свою работу, что это была не жизнь, а ад. Его демон его бросил. Зачем ему немощный калека? санитаркам конечно было свое испытание на человечность и минус к их карме, но у каждого свой урок в жизни ведьма сделала все что должна была, а затем пошла к месту силы только вот там она не смогла стоять свалилась на землю и уснула хорошо помощник был рядом и разбудил ее, а то бы и замерзла бы там ворониха наполнившись силой она пошла проверить свечки и зашла на кухню неплохо было бы и покушать чего то Ей нужно было подождать еще примерно час, чтобы прогорели свечи, потом и их вынести. А уж тогда и можно было спать. Перед сном она поблагодарила помощника и, наконец-то, смогла уснуть. Утром за дочкой заехала Катя. Обычно она отвозила детей перед работой в школу. А тут и переодеть нужно было Аню, и косы заплести. Бабушка так по-модному не умела». Дочка была в нормальном бодром состоянии, бабушка провела с ней работу, заставив забыть вчерашний вечер. В школе у Ани было все нормально, но на большой перемене после столовой к ней подошел Ярик и молча надел на нее какую-то штуку непонятную на тонкой черной веревочке. «Вот, папа передал, чтобы всегда носила и не снимала, поняла? Раз папа передал, его нужно слушать. У тебя вчера какие-то проблемы были?» «Да, что-то было, но...» Я уже не помню что.